Глава 38. Поселение Урмана в Алтайском Белогорье. После моего возвращения с базы наблюдения в таёжное поселение прошло чуть больше 2 лет. Никто меня тогда, то есть в день моего возвращения, ни о чём не расспрашивал, ибо для всех поселян и моих родичей я просто вернулся с очередного выхода на охоту на дальний Урман. Тяжело нагруженная охотничьими трофеями волокуша была тому наглядным подтверждением. Лишь на второй день, распарившись в бане, после второго захода в парную, попивая горячий взвар в предбаннике, я смог рассказать отцу о том, как поживают наши старшие родичи на базе наблюдения, а также поведал ему о возможных кровавых событиях и про гибель империи, о которых сказали, мне рассказали дед и мирослав кузьмич отец, услышав мой рассказ, надолго задумался, а на следующий день собрал общий сход поселян и отдал всем жителям указание приложить все силы к увеличению запасов продовольствия людям ничего не нужно было объяснять, ибо те, кто ездил на рынки в городах и селениях, уже рассказали всем поселянам что торговцы увеличивают цены на все свои ходовые товары, включая продукты питания. Единственное, что пока осталось неизменным, так это обмен одних продуктов питания на другие. Осознав сказанное, все жители, присутствующие на сходе, восприняли слова главы как заботу о выживании поселения. Привычную повседневную жизнь в урманном, кроме всего прочего, нарушали нехорошие новости и слухи, привозимые поселянами из различных городов и wsi. Куда они выезжали, дабы обменять изготовленные в поселении различные копчёности и лесной мёд. Их меняли в основном на мешки с зерном и мукой. Деньги у наших поселян имелись, а у кого не было, то получали нужные суммы в управе. Вот только торговцы на рынках и в торговых домах предпочитали получать не бумажные купюры, а золотые и серебряные монеты. Они объясняли это тем, что в Российской империи нарастает напряжённость и нехватка всех необходимых товаров и продуктов из-за затянувшейся войны между империями. Торговцы людям говорили, что довольно много составов с продовольствием уходит воюющим войскам. Вот именно по этой причине в больших городах ощущается нехватка продуктов питания, а из-за этого и цены на всё выросли, особенно на хлеб. Однажды, вернувшись из ближайшего урмана в наше поселение с очередной охоты, причём с очень хорошей добычей, я застал возле ворот родного дома только своего отца. Ни матушка, ни Яринка, ни дети меня в этот раз не встречали. Это было довольно странно, так как моя супруга всегда чувствовала, когда я возвращаюсь домой, и почти всегда встречала меня на лавочке возле ворот. Поздоровавшись с отцом и затащив в волокушу во двор, я спросил: "Что случилось, отец? Где все?" "Беда пришла к нам вурманная, демидушка. Хмуро ответил мне отец. Наш поселянский охотник Радослав позавчера скончался. «Как такое могло случиться?» спросил я отца, продолжая развязывать веревки на волокуши. Ему на охоте повстречался медведь под ранок, в унылом отроге ближнего урмана. Вот он нашего охотника и поломал. Старшие подростки из поселения за хворостом в Ближний Урман ходили. Там в Олылам отроге много сушняка за лето скопилось. Вот они-то и обнаружили сначала тушу мёртвого медведя, а чуть в сторону еле живого Радослава. Подростки сделали волокуши и поспешно доставили из раненого охотника и тушу убитого медведя в поселение. Вот только все их старания оказались напрасны. Наши лекарки уже ничем не смогли помочь Радославу. Слишком тяжёлые раны им были получены от медведя-подранка. Он умер примерно через пару часов, как его доставили домой. Какой из трёх Радославов погиб в унылом отроге Ближнего Урмана. Насколько я помню, в нашей охотничьей артеле три поселянских охотника с таким именем. Скончался старший из охотников Радослав Богуславич Тарусов. Произошедшее несчастье нашего рода тоже коснулось, ибо погибший нам с родственником приходился через твою Еринку. Отец, таки же ли он нам с родственником приходился, то что же я ни разу не видел? чтобы Радослав к нам в гости захаживал. Да заходил к нам Радослав со своей супругой и довольно частенько, и деток они своих приводили. Они с вашими малышами во дворе играли. Если бы ты столько времени в лесах не проводил, то давно бы уже повстречался с ним и его семейством. И у нас во дворе и за открытым столом в трапезной. Вы же с ним в основном по делам Иногда в управе встречались, когда свои излишки охотничьих трофеев сдавали на благо нашего поселения. Вот потому-то ты и не мог видеть его у нас дома. Отец, ты только что сказал, что мы с родственниками стали с Радославом Тарусовым через мою Яринку, а кто из ее близких родичей с родом Тарусовых породнился? Так Радослав Богуславич сказал, на Милояре, старшей дочки Радосвета Казимировича, женат был. Я им много лет назад обряд наречения жемнихом и невестой по весне проводил, ибо они с самого малолетства дружные были. А вот освящение семейного союза они как раз на Любомир у твоего деда прошли. Почти все поселяне тогда на их свадьбе присутствовали, за исключением малых детей. Тебе тогда всего 12 лет было. Странно, но я всё равно почему-то не помню свадьбы Радослава и Милояры, отец. Ничего удивительного, Демид. Ведь ты в то время почти 3 недели в лесах пропадал. Я до сих пор помню, как ты моему отцу объяснял свою долгую отлучку из дома. Ты утверждал, что был занят поиском древних поселений и городов. что существовали до последнего потопа. Скорее всего, из-за тех поисков ты и не ведал про свадьбу Родослава и Милаяры. Жить они потом стали на северной окраине Урманного, где им наши поселяне всем миром добротный дом со всеми хозяйственными постройками срубили. Жили молодые душа в душу, сынов крепких воспитывали, а пять лет назад единственную дочку родили – Ариной нарекли. Милояра Радосветишна сама ведь приходится старшей сестрой твоей Еринушке. Вот потому-то супруга твоя и пошла поддержать сестрицу в дни скорбные. А детишек с собой взяла, чтобы они с Еринушкой побыли и заботы её окружили. Не нужно, чтобы дети малые умерших в своём доме видели. Такие же ли все детки и наши? И милая Ярень, сейчас в доме, где тело погибшего Родаслава находится, то они довольно или невольно смогут увидеть умершего. Не переживай, Демит. Все детки сейчас в совершенно другом месте находятся. Их домой к в лесе Яровне отвели. Ася, бабушка знахарка, живёт за восточной околицей нашего поселения. Её дом стоит особенно отсех, почти возле самой кромки леса. Так что там за всеми детьми полный пригляд будет, особенно за Ириной. А почему бабушка Велеса за ней особо приглядывать будет? Так ведь Велеса яровна матушка Радослава, а значит Арина внучка ей приходится. Понял теперь, что? Теперь всё на свои места встало, отец. Зря я не изучал наши родовые книги, иначе бы знал, кто кому родич или сродственник. Получается, что все жители в нашем поселении так или иначе друг другу родственниками приходятся. Я правильно понял твои мысли, отец? Такое положение лишь недавно в нашем поселении установилось, Демид. Да и то только после того, как твоих младших сестер-близняшек выдали замуж за сыновей Видомира Бортника. Из-за такого положения теперь мне, и старшим родов, приходится подыскивать невест для наших вошедших в возраст парней в их поселениях, а для наших поселянских девчат искать женихов в других деревнях и селениях. Что же дальше-то будет? спросил я отца. Завтра состоится прощание с Радославом. По-своему понял мой вопрос отец. Затем ему проведем последний обряд, как наши предки завещали. Мужчины уже к роду сложили на поляне с кумирами за поселением. Надеюсь, ты, как старший помощник жреца нашей веры, поможешь в проведении последнего огненного обряда. После того, что я, как прах соберем в сосуд хранилища и отдадим его в руки Милаяре, на площади перед управой проведем тризну по Радославу. Мог бы и не спрашивать моего согласия, отец. Ты же прекрасно знаешь, что в проведении обрядов нашей веры я тебе всегда помогу. Мне тебе про помощь в проведении обряда потому пришлось напоминать, что ты в любой момент опять можешь уйти на несколько дней в свои леса на охоту. Я понял тебя, отец. Можешь не сомневаться в моей помощи. Ещё неделю после тризны я буду дома. К тому же, за несколько дней, проведённых в лесу, я успел соскучиться по своим детям и моей Еринке. Вот и хорошо, Димит. А теперь давай-ка отнеси твои охотничьи трофеи в холодную Как наши женщины освободятся от скорбных дел, так и займутся разделкой твоей добычи. Последующие 9 дней после тризны по Родаславу, как и было обещано отцу, я посвятил домашним делам, занимался воспитанием и обучением своих детей, и очень старался как можно больше времени проводить с моей любимой Еринкой. Все мои старания и внимание к супруге не прошли даром. Через положенный богами срок Яринка родила мне очаровательную русоволосую и ясноглазую дочку, которую мы совместно решили наречь Молодославой, в честь моей прабабушки в шестнадцатом поколении предков. По случаю рождения ещё одной дочери я устроил большой праздничный пир для всех жителей нашего поселения прямо на площади перед управой. где всегда проходил общий сход поселян. Многие люди на Перу очень удивлялись, узнав в честь кого мы с Яринкой нарекли свою малышку. Предания о великой целительнице Младославе помнили в каждом из родов нашего поселения, ведь она нашим предкам своими древними знаниями и умениями жизни спасала. Согласно тому, сохраненному в памяти людской преданию, На протяжении всей своей жизни Младослава всегда была очень заботливой и весьма внимательной женщиной, сильной целительницей и знахаркой, до самого своего ухода в светлый мир предков. Я когда впервые услышал от деда предание о ней, то поначалу даже удивился, что моя далекая прабабушка Младослава прожила больше двух с половиной сотен лет на белом свете. При этом она не только исцеляла всех нуждающихся людей, но и обучала своему делу всех желающих девочек. Можно сказать, что все девушки и женщины из нашего рода ее тайными древними знаниями по целительству и по знахарству до сей поры пользуются. Да и среди сродственных нам поселенских родов те древнейшие знания девушки и женщины не только изучают, но и надёжно сохраняют, применяя для помощи нуждающимся людям. Прошло 4 месяца после рождения моей дочери Младаславы, и тревожные времена опять пришли в наше таёжное поселение. Я тогда только с ругдневной охоты домой возврался. Не успели мы со старшими и детьми и матушкой разгрузить волокушу с охотничьими трофеями, как прибежал Святозар из управы. поздоровавшись со всеми моими домашними, он тихонечко сообщил мне на ушко, что меня срочно зовёт глава на малый совет поселения. Оставив матушку и детей заниматься и дальше моей добычей, мы вместе со Святозаром отправились скорым шагом в нашу поселянскую управу. В просторном кабинете главы поселения, кроме отца, находились Радосвет Казимирович Староста Числав Нечаевич, два поселенских охотника – Всеслав Богуславич и Родосвет Ростиславич из Урманной Артели, а также Зодчий Арий Жданыч, что был у нас в поселении ответственным по обустройству тайных продовольственных схронов, и наш с отцом с родственник Бортник Ведомир Кузьмич. Зодчий и Бортник сидели чуть в стороне от всех – По их бледным лицам можно было сразу понять, что они уже побывали в какой-то переделке. У бортника была перевязана левая рука, и на поверхности белой холстины я отчётливо увидел проступившую кровь. Какие раны получил наш Зочий, я не видел, но по его внешнему виду было заметно, что они имелись. Поздоровавшись со всеми, я сразу же спросил присутствующих: Что случилось? Почему Ведомир Кузьмича ранен? Беда случилась, Дмитрий Ярославович, беда, первым начал говорить староста. На Ведомира Кузьмича и Ария Жданыча хунхузы неожиданно напали, когда они возвращались домой из хрона на болоте. Жизни их хотели лишить. Хорошо ещё, что неподалёку оказались Всеслав с Радосветом. Они возвращались с охоты, на среднем урмане и неожиданно услышали выстрелы из английских винтовок. Звук выстрела легкой винтовки Ли Энфильда ни с чем не спутаешь. Вот поэтому наши охотники поспешили на звуки чужой стрельбы и быстро тех татей разбойных успокоили. Перевязав раны Ведомира Кузьмича и Ария Жданыча, он получил ранение в ногу. Наши охотники помогли им добраться до поселения и передали их на руки лекарям. Сколько было нападающих, спросил я старосту, но ответил мне Всеслав. Демит, напали на Ведомира Кузьмича и Ария Жданыча четверо хунхузов, но в банде было 8 человек. А остальные бандиты тогда где? Мы тела четверых чухонцев недалеко от места засады обнаружили. Скорее всего, чухонцев хунхузы сами зарезали, когда те поспать на поляне улеглись. Вот им подельники хунхузы вечный сон и устроили, перерезав каждому горло. Не захотели с чухонцами богатой добычей делиться. Всеслав, а почему ты решил, что они из одной банды? И как смог определить что мертвые бандиты чухонцами были. По европейским лицам и по их личным вещам. У всех четверых в карманах были марки и пенни финские. Всеслав высыпал на стол медные, серебряные и золотые монеты. А у одного убитого чухонца имелась газета на шведском языке, изданная с месяц назад в Великом княжестве финляндском. Кроме того, Демид, я сосланных на поселение чухонцев множество раз в Барнауле видел, так что всегда смогу отличить их от других народностей, живущих в империи. А то, что они из одной банды были, я определил по их весьма богатой добыче. Хунхузы из-за своей природной жадности просто решили не делиться с чухонцами и хотели забрать всё себе. Потому-то они и убили своих подельников, когда те уснули. Потом они, похоже, собирались делить всю добычу на четверых, но услышали голоса Ведомира Кузьмича и Орея Жданыча, идущие со стороны болота, и решили убить ненужных свидетелей. И насколько велика добыча у бандитов была? Ты даже представить себе не сможешь, Демит, насколько их добыча была велика. И всё же, Всеслав, не тяни кота за хвост. Что они украли? Восемь больших кожаных мешков с золотом. Каждый мешок примерно около пуда весом. Сколько? Именно столько, сколько я сказал. Примерно 8 пудов золота. Мы с Радосветом еле нашу волокушу до поселения дотащили. Мою волокушу с охотничьими трофеями куда сложили все мешки с золотом, мне помогал тащить раненый Ведомир Кузьмич. А к трофеям Радослава мы определили АЕ Жданыча, ибо его хунхузы в ногу ранили. Понятно. Надо будет потом потихоньку разузнать в ближайших городах, какой из золотых приисков хунхузы с чухонцами ограбили. Узнавать ничего не нужно, Демит, строго сказал мой отец. Надеюсь, все присутствующие никому ничего про найденное золото не расскажут. Но почему? удивлённо спросил я, глядя в глаза своего отца. Потому что найденное всеславом с радосветом золота не с приисков, Димит. Бандиты ограбили либо крупный коммерческий банк какой-то, либо, что ещё намного хуже, совершили вооружённое нападение на тайный груз. перевозимый специальным курьером государственного казначейства Российской империи. Думаю, что второе предположение ближе всего к истине, так как в кожаных мешках не золотой песок и даже не самородки. Отец замолчал на полуслове и о чём-то задумался. Отец: "Так что там за золото страшное такое? Если не золотой песок и не самородки?" Там в двух мешках золотые имперялы, Демит. Ещё в двух золотые полуимперялы, а в остальных четырёх мешках золотые слитки Государственного банка Российской империи. Не знаю, кого бандиты ограбили, но то, что данные 8 мешков с золотом ищут абсолютно все, можете даже не сомневаться. Я не исключаю что украдено было намного больше, чем восемь мешков. И ищут его теперь и не только представители имперской власти, но и все бандиты из наших краёв. Потому-то я попросил вас никому не говорить про найденное золото. Ежели у кого имперские власти найдут хоть один золотой слиток из мешка, то можете не сомневаться, На каторгу никого не пошлют, расстреляют всех в ближайшем авраге. Ярослав Севалович, а почему ты думаешь, что жандармы и представители власти сразу же расстреливать нас начнут? спросил поселянский Зучий. Ведь представителям власти можно и правду сказать, что мы нашли золото в лесу рядом с убитыми хунхузами. Да потому, что, Арешданыч, от данного золота за версту смердит большой политикой. Или ж только в большой международной политике крутятся такие суммы в золоте. Ты думаешь, что бандиты всё похищенное золото с собой забрали? Я вот думаю, что не всё. Они где-то спрятали основную часть украденного золота, а с собой взяли лишь малую часть. то, что смогли унести на руках. Даже если мы все восемь мешков вернём имперским властям, то они никогда и ни за что не поверят, что им отдали всё похищенное золота. Вот потому-то я и сказал всем вам, что про энто золото надо молчать. Ярослав Севальдович, а вы уже пересчитывали, сколько там монет и слитков? спросил моего отца Святозар. Мы ничего пока не считали, Святозар. Просто открыли мешки и посмотрели сверху, что в них лежит. А к чему ты меня про пересчёт спросил? Так мы когда с Радосветом Казимировичем в Барнаул ездили, то я видел, как управляющий торгового дома в похожий кожаный мешок серебряные деньги сыпал и положил к ним листок с описью. Вот я и подумал, Может, и в энтих мешках с золотом что-то похожее на опись лежит. «А ведь Светозар дело говорит, Ярослав», — сказал Радосвет Казимирович. «Ежели там какая опись вложена, то хотя бы сразу узнаем, сколько и чего в каждый мешок положили и куда энто добро отправляли». Проверка закончилась, едва началась. Причем на первых же четырех мешках с золотыми слитками. «А что?» Под верхними рядами слитков в каждом кожаном мешке мы находили банковские описи. В них чётко указывалось, что отправителем золота является Банк России, а получатель Банк Англии. Также там стояла пометка, что ценный груз направляется транзитом через морской порт Владивостока. На какие нужды имперские власти и политики отправляли такой груз золота? ни в одной из описей не указывалось. Я молча смотрел со стороны, как все присутствующие в кабинете отца стали перебирать содержимое мешков и сверять его с описями. А мой отец в данное время задумался о чём-то своём. О чём задумался Ярослав Всеволодович прервал размышления моего отца, поселянский староста? О том, что кто-то из правительства Или императорского дома решил погреть свои ручки на государственной казне? С чего ты сделал такие выводы, что неизвестная нам личность из правительства или из родственников императора? А тут все просто, Числав. Про ценный груз, который тайно перевозят через всю империю в Англию, абы кому постороннему говорить не станут. Так что об отправляемом золоте знал лишь только ограниченный круг лиц, которые приближены к императору или к его родственникам. По наличию в уничтоженной банде четырех чухонцев, заметь, не переселенцев в наши края, а прибывших совсем недавно из Великого княжества Финляндского, можно сделать только один вывод, что затеял дело с ограблением специального курьера высокопоставленный чиновник, каким-то образом связанный с финской водчиной императора. Так что привлечение к ограблению хунхузов говорит лишь о том, что всю ответственность за нападение на перевозимое золото уже кто-то заранее просчитал и назначил виновных. Говоря иными словами, хунхузский след нужен именно для полиции, которой предстоит убрать. Расследовать нападение банды. Представь себе, пока вся полиция Российской империи ищет банду хунхузов, чухонцы спокойно бы и перевезли золото своему хозяину в Финляндию. «Ярослав, а почему ты решил, что чухонцы совсем недавно в наши края прибыли?» – спросил отца мой тесть. «Так финские деньги у нас тут не в ходу, Радосветушка». марки и пени, что выгреб всеслав в карманах убитых чухонцев, только в Великом княжестве Финляндском хождения имеют. Газет на шведском языке у нас тоже отродясь никогда не было. Отсюда и вывод, что чухонцы в наши края совсем недавно прибыли, причём из самой Финляндии. Думаю, что они даже в самом ограблении не участвовали. чтобы полиция случайно не вышла на финский след. Скорее всего, приехавшие чухонцы наняли для ограбления специального курьера, банду местных хунхузов. Пообещали им, что щедро расплатятся золотыми монетами, оставляя себе за наводку и руководство золотые слитки. А вот хунхузы после удачного ограбления решили поделить всё добытое между собой. как они частенько любят выражаться, кто напрямую участвовал в деле, тому и доля полагается. Так что, можно сказать, приезжих чухонцев приговорили к смерти уже тогда, когда они только сообщили хулхузам, кого им предстоит ограбить. И что нам теперь со всем этим золотом делать, задал вопрос Ведомир Кузьмич. Отец в ответ молча пожал плечами, а потом неожиданно спросил меня: "Может, у тебя есть какие-нибудь предположения, Демид?" Честно говоря, я не ожидал такого вопроса, но немного подумав, предложил: "Монеты можно оставить в поселянской казне, пойдут на обеспечение всем необходимым жителей нашего поселения. Вот только в ближайшее время их лучше нигде не тратить и спрятать от глаз подальше, где-нибудь в управе, чтобы в нужный момент можно было быстро их достать. Насколько мне известно, с самого начала войны между империями всем российским банкирам запрещено обменивать бумажные деньги на золотые империалы. Хотя за любые золотые монеты банки охотно предлагают людям бумажные деньги. Так что нашим поселянам надо бы сказать, чтобы пока тратили на покупки необходимых товаров только бумажные купюры. Золотые монеты будем использовать для расчётов только в самые тяжёлые времена. Некоторые торговцы уже сейчас отказываются принимать за свои товары бумажные деньги. Им только золотые имперьялы подавай. Так что монеты будем пускать в оборот лишь в исключительных случаях. Относительно имеющихся золотых слитков, могу предложить только одно. Их надо унести подальше от нашего поселения и хорошенько спрятать в каком-нибудь из схронов на болотах. Как я успел заметить, на каждом слитке проставлен номер. Так что представители власти только по данным номерам нас и могут вычислить. Ну что сказать? Дельное предложение, Димит. «Значит, так и порешим», – высказал решение мой отец и поднялся из-за стола. «Светозар, ты пока убери все эти мешки в сейф, что в подвале находится, а как Ариш Даныч свою рану на ноге окончательно залечит, то сделает надежное укрытие в одном из схронов на болотах. Как у него все будет готово, так и перенесем золото в схрон». Теперь относительно всего оружия, что сняли с бандитов, все слав с Радосветом. Думаю, что английские лёгкие винтовки и огненный припас мы закрепим за нашей поселянской охотничьей артелию. Молодёжь у нас подрастает, вот и будет оружие для новых охотников, даже покупать не нужно. Ежели все с таким решением согласны, то наш малый совет закончен. И все могут идти по домам. Никто из присутствующих в кабинете отца возражать против данного решения не стал и новых предложений не сделал. Так что вскоре мы с отцом отправились домой.